Глава восьмая Вот и отлично. Вопреки всему, я даже спорить не стал ни с Елитарой, ни с Деларией, которая, недолго думая, согласилась с древней богиней. С меня уже достаточно приключений. Правда? Это, кажется, был голос Калдратея, порядком озадаченный и полный сомнения. Да, и если вам больше не требуется моя помощь, то я, пожалуй, пойду... спать. Но... Я поднял вверх указательный палец и вкратчиво напомнил. «Когда доберетесь до Радона, дайте мне знать. Его жизнь взамен твоей жизни, Елитара. Не забывай об этом». «Я помню». Кивнула богиня и отвернулась, дав этим знать, что разговор окончен. «Тебя проводят. Я передам охране». Догнали меня слегка грубоватые слова Маргвана, когда я направился к двери. «Спасибо». Не сбавляя шага, бросил я за спину. На выходе из зала меня и вправду встретили. Один из легионеров, что и сопроводил меня в башню по соседству, поселив в свободных апартаментах рядом с колдратеем. И даже мельком не оценив свое временное жилище, я, не раздеваясь, бухнулся на кровать. «Спать! Я хочу спать!» Простенькая мантра сработала почти мгновенно. «А как как Гош, пик смерти, обитель клана Раук, часом позже». Война – это событие, которое одним приносит славу и власть, а другим – горе и смерть. Это слово, дарящее надежду и в то же время внушающее страх. Это жестокая реальность, где проигравший теряет все, включая жизнь, а победитель? Победитель теряет немногим меньше. И пусть в той войне были виноваты непришлые боги, но победили именно они, потеряв власть над Артханфайра, доступ в Ака как Гош, основные источники силы в Австралии и многое-многое другое. Пустая победа. Бессмысленная. Столь же бессмысленная, как и смерть некогда молодой богини, в один миг потерявшей брата и сестру, в страхе прячущейся на краю мира. Богиня, что совершила ошибку, по глупости своей попавшись в руки врагов, коих она трусливо молила о пощаде. Вот только тогда ей нечего было дать взамен. Клестегер брата был уничтожен в разломе бездны а сердце сестры находилось в призрачном замке, так что её жизнь не стоила и ломаного гроша. И итогом совершенной ошибки стала смертельная рана и долгая мучительная смерть, когда сила медленно вытекает наружу, растворяясь в мироздании вместе с сущностью самого Бога. Смерть, после которой не бывает возрождения, ведь, как известно, из небытия не возвращался никто и никогда. И благо, что никто и никогда не узнает о её позоре. Но то было тысячи лет назад. Из-за прошедшее с того момента время огремела еще одна война богов, которая стерла с лица земли несколько цивилизаций и дала толчок другим. Изменился сам мир, и из другой реальности пришли разумные, считающие себя самыми могущественными существами мироздания. Игроки, так они себя называли, владели самым настоящим бессмертием, которому позавидуют даже боги, меняли тела, как перчатки. Контролировали города и государства, и за считанные месяцы были способны получить силу, сравнимую с могуществом старейших архимагов. А затем исчезли и они, влившись и растворившись среди населяющих Норию многочисленных рас, став ничем не отличимыми от эльфов, гномов, людей, орков и других разумных. Но главное, они стали простыми смертными, потеряв возможность возвращаться в родную реальность. Судьбой им было уготовано стать частью нового мира. Вот только у судьбы свои планы, которыми она не делится ни с простыми смертными, ни с не менее простыми богами. Лишь оракулам и предсказателям даровано видеть будущее и прошлое, но власти над ними нет ни у кого. Кто знает, видела ли Ариана возвращение Кребина или даже это было скрыто судьбой. Но свершилось невозможное, и дар Елитара вернул к жизни человека, что был убит в своей реальности магом чужого мира. Именно что невозможное. Никто лучше самой Елитары не знал, что ее дар был способен возвращать мертвых лишь из Артханфаера, мира духов, где обретали покой, а точнее просто шанс прожить еще какое-то время осознать свои ошибки, разумные, закончившие свой путь в Норе тем или иным способом. И уж тем более, никто не мог предугадать, что Крейбин сумеет вернуть к жизни саму Елитару. Да, такая возможность была у пришлых богов, что, понеся потери в Первой войне, так и разработали способ оживления павших. Правда, и срабатывал он лишь при определенных условиях. Колоссального источника энергии, наличия Клистегра, сердца бога, где хранилась частичка его сущности. Маленький осколок, способный стать якорем. Хотя сейчас уже Елитара сомневалась, а точно ли именно ее возродил Крэйбен? И только ли на ее внешности сказались мысли везучего смертного? Слишком сильно она изменилась. Тысячи лет небытия, показавшейся ей вечностью, так не меняет никого и никогда. За примером далеко ходить не надо. Стоит лишь взглянуть и пообщаться со стоящим за правым плечом молотом бездны и императором эрдогаров и демонов – Маргваном. Но характер, поведение, желание и даже речь елитары – Изменилось абсолютно всё. Она стала совершенно другой, порой это её пугало, как и пугала свалившаяся на неё ответственность. Никогда, никогда в жизни Елитара не думала, что именно ей предстоит командовать не только смертными, но и богами. Заснеженный каменный уступ перед вратами горной крепости был чёрным от числа воинов, собравшихся на нём. Пять тысяч легионеров Маргвана, три тысячи эльфов Лаэндала, четыре тысячи демонов Турака, Гидара и Сенага, глав общин, принявших покровительство древней, десяток зверобогов и трое богов. И все они ждали команды Елитары. Такой силы хватит не только, чтобы смести с лица земли всех вампиров, но и положить к ногам богини любое государство любого из миров. Может, даже и того, где родился парень по прозвищу Крейбен и именем Дар. «Сестра, мне так не хватает тебя!» С грустью в голосе прошептала девушка, окинув напряженным взглядом огромное померкам меркам нори войско, стоявшее без единого движения и разбитого на равные квадраты по тысяче разумных в каждом. Эльзегида была не только великим воином, многое умеющим и многое знающим, но и отличным дипломатом, способным договориться хоть с любой из первозданных сил мироздания. И пусть вялотекущая война в Норе идёт далеко не первый месяц, но именно этот день войдёт в историю как начало Третьей войны богов. Когда смертные бок о бок будут сражаться вместе с богами и положат на алтарь войны жизнь высшей сущности — Радона. Но если я не справлюсь, то скоро мы вновь встретимся в небытие. Елитара на мгновение прикрыла глаза, глубоко вздохнула. И повинуясь ее мысленному приказу, сопровождаемому выбросом огромного количества энергии, гигантская золотистая арка развернулась точно на краю уступа, безразличным взглядом бездонного ока глядя сквозь стоящих перед ней смертных и бессмертных. Лексвик и Дрегор! Раздалась зычная, усиленная магией команда Маргвана, внимательно следившего за великой, древней и мгновенно уловившего ее короткий жест. «Все внимание на портал! Разведка, охранение, защита!» Несмотря на первый вариант, предложенный Елитарой, вскоре после ухода Крейбена Лайндалл предложил нести в него изменения, отправив к Руднику не только Эльзергов и Кайсаров, но и также в других классов, не больше полутысячи, что вполне должно было хватить не только для мгновенного уничтожения живой силы противника, но и поиска каторжников, забившихся в самые глубокие норы. Аналогично поступить и со штурмом аннун добавив к отряду еще и тысячу местных демонов. В портал тут же нырнул десяток Ардагаров и синримов, окутанных слоями самых разноплановых магических щитов. Сотни легионеров, оголив оружие, окружила портал частой дугой, готовясь взять на клинки любого, кто рискнет воспользоваться приглашением посетить Ака как Гош. Стрелки подняли на изготовку луки и арбалеты, чьи стрелы и болты сияли радугой наложенных заклинаний, а стоящие за их спинами маги закрыли куполом край краю ступа. Вынужденные меры и жертвы из двух сотен воинов в случае неожиданного прорыва. Минуту спустя из портала вернулись двое эльфов – целыми и невредимыми. Один из них, тот, что с седыми волосами, Джайр, близкий друг Крейбина, тут же рванул к сотнику. «Чисто», — произнёс Маргван, выслушав отчёт офицера за куполом, и получив разрешение Елитары, дал новую команду своему войску. Тысяча Лексвика и полутысяча Дрегора начала торопливо втягиваться в портал, покидая Ака как Гош. Старый седой Эрдегар угрюмо проводил взглядом удаляющихся к вулкану разведчиков. С момента последней вылазки прошло больше трех дней, так что следовало проверить, не усилили вампиры защиту, не выставили внешнее охранение. Да, в прошлый раз воины постарались пробраться за купол незаметно, мышь бы позавидовала, но и вампиры дураками тоже не были, могли заметить следы. Дрэгар повернулся Эрдегар к стоящему рядом очень высокому эльфу, отличающемуся от своих сородичей не только ростом, но и излишне крепким телосложением, которому позавидовали бы даже тролли. «Отправь своих вон к тому холму», — указал он за спину. «Пусть наблюдают за ущельем». Где-то там, в глубине гор, была тропа, ведущая к древнему заброшенному, что разведчики также выяснили в прошлый раз замку на вершине хребта. И командующий смежным отрядом из эльфов и ардегаров очень не хотел сюрпризов. Знал, что в проклятых землях имеется портальная сеть, объединяющая не только цитадели кланов, но и не менее важные сооружения. Так что вампиры в любой момент могли отправить подмогу охране рудника не только по земле, но и порталами к ближайшим к вулкану точкам. А разобрать завалы в разрушенном замке, чтобы выбраться наружу, дело пары-тройки часов. Будь у него такая возможность, он бы вообще приказал сравнять замок с землей, выжечь камень на глубину сотни локтей, но все это сразу же привлечет внимание вампиров, и тогда времени на зачистку рудника и освобождение узников будет еще меньше. Эльф кивнул, достал амулет связи с офицерами и отдал новый приказ. Пусть ему и не нравилось подчиняться демону, но война есть война. Опыта ведения боевых действий у Лексвика было в разы больше, чем у кого бы то ни было из синримов. И пока разведчики изучали подходы к руднику и занимали ключевые точки для контроля за ущельем, основной отряд разворачивался для подготовки к штурму. Обстановка вокруг вулкана не изменилась. Приняв отчет командира разведчиков, у вулкана произнес Дрегор. «Тогда начинаем!» Лексвик дал знак связующему офицеру и раздался протяжный рёв боевого горна. Войско Эрдагаров и синримов, единые, закованные в металл массой, сдвинулось с места. Но Норренданы, всадники эльфов, за спиной которых сидели лучшие маги демонов и кайсары, мгновенно вырвались вперёд. Задачей магов было снять наземный защитный купол до подхода основных сил, а кайсары со своими аусами, жуткими бестелесными псами, порождениями самой бездны, должны были их прикрывать. Маги справились быстро. Когда полутора тысячам воинов до купола оставалось буквально десяток шагов, раздался режущий уши звук лопнувшей струны, и защита рудника бесследно исчезла с пути войска. Тут же где-то в глубине вулкана младший жрец вампиров, контролирующий в этот день потоки энергии для поддержания купола, схватившись за сердце, выронил кубок с вином и через мгновение рухнул следом, уткнувшись в потолок остекленевшим взглядом. Нет, он не умер. Просто откат от внезапного разрушения купола оказался достаточным, чтобы выбить из него сознание, как минимум, на сутки. И когда охрана рудника заметила приближающееся к входу полуторатысячное войско, стало уже поздно. А первая сотня вампиров, попытавшихся оказать сопротивление и дать хоть какое-то время своим сородичам собраться и отразить штурм, мгновение ока рассыпалась прахом. В буквальном смысле. То маги, вновь забравшиеся за спину Рэнданом и догнавший отряд, объединив усилия, ударили по врагу призывом хаоса, жуткому заклинанию, уничтожающему выбранных магами разумных или неразумных существ, отправляя тех прямиком в небытие. С этого момента охрана рудника была обречена. «Спардей, Харон, Айнон, приготовиться к открытию портала!» Голос Маргвана с лёгкостью перекрыл вой снежной бури и командующие тысячи легионеров, тысячи демонов и полутысячи эльфов вместе со своими воинами заняли место на краю уступа. А затем всё повторилось в точности, что и часом ранее. Только в этот раз с разведчиками пошёл Хайртур, древний князь вампиров, ныне мало чем похожий на своих потомков. «Как там Крейбин?» – не оборачиваясь, произнесла Елитара, явно обращаясь к Диларии, стоящей за её левым плечом крепко. Почему ты не захотела, чтобы он пошел с вами?» – неожиданно спросила Таустенко. «А ты бы согласилась, если бы при взгляде на него твое сердце сжимало тисками?» – с потаенной обреченностью в голосе ответила богиня вопросом на вопрос. «Ты влюблена в смертного?» – Делария не сдержала изумления. «Скорее да, чем нет». Тяжело вздохнула Елитара и торопливо добавила. «Вот только это не мои чувства. Ты ведь уже в курсе, что ваш ритуал изменил меня?» Возродил, добавив то, чего так хотел видеть сам Крэйбен. В своей ненаглядной и Айриль оглянулась она на стоящих вдали Лайнделла и его сестру. И если его любовь сейчас осталась там, в реальном для него мире, то почему он до сих пор не сделал шага, чтобы сблизиться с Синримкой? Неужели причина лишь в том, что крейбен и её боится потерять? как потерял Илику? Мне кажется, да. Выслушав богиню, согласилась Дилария с ее последними словами. Пару раз он даже подумывал вновь обратиться к бездне и попытаться вернуть Илику. Ничего у него не выйдет. Я знаю. Арчанка давно уже растворилась в великом ничто. Она была слишком молода и слишком слаба, чтобы продержаться в небытие хотя бы неделю. Так объясни ему это. «Нет», — покачала головой Таустенко. «Я не хочу его расстраивать. По крайней мере, сейчас. Возможно, после того, как он покончит с Радоном. Ты ведь не передумала дать ему право нанести последний удар кровавому богу и тем самым вернуть долг бездне?» «Разумеется, нет», — возмутилась Елитара. «Я еще хочу вернуть к жизни свою сестру. А так как Крейбен теперь связан со мною, крепче, чем мне бы хотелось», — недовольно заметила она безна в случае чего, и отказать может». «Да, кстати, о первозданных силах», задумчиво произнесла Дилария. «Не думаю, что стоит это скрывать». В общем, въехаларе Крэйбину помог хаос. «Что? И он тоже решил вмешаться?» «Как видишь, да», — пожала плечами Таустенко. «Но почему?» «Видимо, что-то грядет, что-то, что не дает покоя ни бездне, ни хаосу». «Мне кажется, нам стоит ждать внимания и остальных сверхсущностей». «Аури?» — предположила Елитара. «Он силён?» «Как бы не сильнее всех нас вместе взятых. Я имею в виду первых богов Норрия». «Не только. Он вполне может потягаться даже с хаосом или тьмой. Но опять же, для того, чтобы первозданные решились вмешаться, опасность должна угрожать не лично им самим. Ты знаешь правила». «Жизнь любой сущности не играет в судьбе столь уж важной роли. Я считаю, что в будущем произойдет нечто, способное погубить весь наш мир, а может и не только наш. А при чем тут тогда Крейбен?» — не поняла Елитара. «Он обычный смертный. Ему до Бога, как мне, до владычества над всем мирозданием». «Он смертный», — кивнула Дилария. «Но не обычный». «А, ну да». — хмыкнула богиня. — Дар моей сестры вырвал его из небытия родного мира. Все же в его жизнь мешался Ливион, и это наложило свой отпечаток на его душе. И что? Еще не догадываешься? — Погубить наш мир, а может, и не только наш, — повторила та недавняя слова Таустинки. — Рожденный в двух мирах, верно? Угроза двум мирам. И он... Он может её остановить. Закончила за богиню Дилария. Отсюда и помощь хаоса в перехвате управления над Ехаларом. «Значит, всё-таки Аури», — подвела итог Елитара. «Тогда нужно было устроить для Дориэла ловушку. Жрец Аури в этом точно будет замешан». «Он просто пешка. Жрец пусть и высший. Аури и без него способен разобраться в происходящем. Для него время ничто». Если потребуется, он повернёт его вспять, когда наберётся сила, разумеется. Тогда наша задача — не дать ему этой возможности. Да? И как ты себе это представляешь? У тебя есть возможность строить порталы между реальностями? Или управлять временем? «Нужно его найти раньше Дориэла», — решительно заявила древняя. «Допустим, ты его нашла. И временный кокон кто вскроет?» «Проклятие!» — недовольно процедила Елитара, признав правоту собеседницы. «Ха!» — усмехнулась Дилария. «Любимое ругательство Крейбина». «Ага, знаю», — буркнула богиня. «Привязалась просто». «Но да ладно», — махнула она рукой. «Что будем делать с Аури? Меня его возможности пугали, когда только они с Рамоха пришли». «Ждать, только ждать». «И за оставшееся время возродить твою сестру и моего брата?» «Сегодня прямо день откровенностей», — подивилась Илитара. «Ты нашла Клистегра «Да». Радон каким-то образом подчинил его себе, сделав центральным ядром управления астральной тюрьмы. «Обалдеть!» — ошарашенно захлопала глазами богиня. «С каких пор покровитель вампиров стал обладать такими возможностями?» «Если бы я знала», — грустно протянула девушка. «Вернём мы их, не переживай», — успокаивающе улыбнулась Илитара. «А там?» «Там поможем Крейбину всем, чем только можно. Главное мне постараться не податься чувствам, когда он опять чего-нибудь отчебучит». «О да, это он умеет», — поддержала богиня Таустенко. Сама порой в шоке пребывая, хотя чего ведь только не повидала за свою жизнь. А насчет податься воле чувств... Осторожно добавила Дилария. Помнишь вашу попытку добраться до Тарукуи? Ну, настороженно кивнула Елитара, предчувствуя какую-то пакость. Так вот, он его умудрился освободить. Грубая брань из уст богини удивила даже Маргвана. Интересные фразы, заинтересовалась Дилария. Откуда знаешь? Оттуда же, откуда и все остальное. Злобно прошипела богиня. «Где он?» «Исчез. И не думаю, что когда-нибудь сюда вернется». «Вы идиоты!» осуждающе покачала головой Елитара. «Ну, наверное». Каюсь, сглупила. Нужно было остановить Крэйбина. «Поздно уже каяться. Молитесь теперь, чтобы он свалил куда подальше и не мешался нам под рукой. И главное, не встал на сторону Аури». «Великая». Маргван долго ждал, когда две могущественные сущности закончат свой диалог, но так как тот вышел на новый круг, все же решил вмешаться. «Да!» — рявкнула Елитара. «Разведчики говорят...» «Если все спокойно, отправляй их к крепости!» — перебила она императора. «И как идут дела у Лексвика?» Дождавшись, когда Маргван отдаст приказ отряду, спросила она... Он справляется и просит открыть портал через два часа. К этому моменту они соберут всех узников рудника. Кстати, Крейбен оказался прав. Среди каторжников действительно находятся вампиры из клана Макиан. Хайртур поднял вверх руку со сжатым кулаком, требуя тишины. Спардей, Харон и Айнон мгновенно отреагировали на знак вампира, и среди огромного отряда воинов, с трудом вместившегося в одном из самых больших подземных уровней некрополя Гулдара, шепотом прошла соответствующая команда от офицеров к сотникам, затем к десятникам и, наконец, к простым солдатам. Спардей! Обратился вампир Кердагару, что осуществлял общее командование почти трёхтысячным войском. «Дальше я пойду один. Нужно разобраться с местными обитателями. Постараюсь обернуться через час. А пока возьми под контроль соседний зал». Указал он на плохо видимую в темноте арку в левой стене. «Там есть оружие и броня, что в будущем нам пригодятся. И отправь десяток воинов вон в тот коридор. Пусть идут до конца и никуда не сворачивают». Затем в затопленном гроте выберут третий по счету туннель справа от входа. Он выведет их к пещере с открытыми нараспашку высоченными вратами. За ними спуск в склеп, где они найдут останки членов императорского рода суртов. Мне кажется, им пора вернуться домой. Быть захороненными в родной земле, а не в чужом мире. Благодарю тебя, князь. Склонился Эрдогар в уважительном поклоне. «Память о них навечно останется в нашем сердце». Хайер Тур кивнул и торопливо скрылся в одном из проходов. Несмотря на то, что в прошлом он вычищал катакомбы Некрополя не раз, и последний был, когда они вместе с его нерадивым учеником и эльфами ударили вампиров в тыл, монстры всё равно плодились, как крысы, которых здесь, кстати, отродясь не водилось. Подземные твари пожирали всё живое, что умудрялось чудом попасть на территорию некрополя. Первую нежить он встретил во втором по счёту зале, наткнувшись на гнездо костяных пауков в числе шести штук. Пару капель крови, несколько начертанных в воздухе рун и монстры послушно потопали за вампиром. А вскоре он с удивлением и даже с некой радостью наткнулся на раненого Саккаила, бедолаге зажало ноги обвалившимися с потолка камнями. И на данный момент тот больше был похож на высушенную до состояния тысячелетнего трупа мумию, чем на живенький и упитанный ужас и страх могильников. Пришлось пожертвовать пауком и изрядным количеством драгоценной алой жидкости. Зато потом дело по поиску местной нежити пошло быстрее. Нет, можно было бы, конечно, использовать клич мертвых, но для этого ему бы пришлось вернуть прежний облик. И если это дело одной минуты, то вот чтобы снова стать похожим на более-менее приличного разумного, пусть и вампира, потребуется десяток кровавых жертв. Да и союзников пугать не хотелось. Саккаилы для них явно все на одно лицо. И получив превентивный удар от магов легиона, уже не факт, что он вообще сможет потом хоть что-нибудь им объяснить. Но спустя полчаса Хайртур все же повернул обратно, решив, что с него и так хватит. По итогам поиска он и так собрал достаточно нежити в помощь их и так не слабого войска. Пару сокаилов, четыре десятка костяных пауков, сотни обычных скелетов и столько же зомби, подняв тех из тел мёртвых сородичей, что после захвата Аннунберина зачем-то полезли в Некрополь и ещё две сотни разнородных монстров. Сигнал от мёртвого паука поступил на подходе к нужному залу. Конечно же, легионеры выставили сторожевые посты во всех тоннелях, так что атаковали нежить сразу, как только та попалась им на глаза. Пришлось достать войсковой амулет, немного поковыряться с настройками, переключаясь на нужный канал магической связи, и попросить не убивать его тварюшек. «Князь, вы задержались!» — заметил встретивший Хайртура легионер. «Командир уже нервничает!» «Знаю!» — покачал головой вампир. «Проводи меня к Спардею». И вскоре смежное войско демонов и эльфов разбилось на отряда поменьше, каждый из которых направился к ближайшему выходу на поверхность. Тысячник Мёртвого Легиона принял решение атаковать крепость с разных сторон. При этом нежите Хаэр Тура ставилась задача забраться в тыл, по тайному проходу внутрь города, пока живые стянут на себя основные силы вампиров. А когда тяжёлые пехоты легионеров и демонов под прикрытием магов добралась до полуразрушенных стен крепости, игнорируя не то, что болты и стрелы, дальнобойные заклинания вампиров, но и тяжёлое вооружение, всё же восстановленное кровососами и установленное в башнях из подземного туннеля во внутренний двор, в самом сердце крепости хлынула кажущаяся бесконечной волна нежити под управлением Хайртура. Вампиры гибли десятками и сотнями, пытаясь сдержать монстров. И лишь когда командующий крепостью жрец решился снять со стен воинов вместе с резервом, они начали отбивать тыл. Вот только в это же время Спардой пошел на штурм, используя всю ту же магию и подручные средства. Защитный купол пал мгновенно, и ловкие эльфы тут же начали вскарабкиваться наверх, цепляясь за выбоины. Маги подкидывали легионеров вверх, используя левитацию, а демона или использовали заготовленные по пути лестницы, или разбирали грубо сложенные завалы в тех местах, где предыдущим штурмом был нанесен непоправимый вред каменному основанию стены. «Портал нашли!» Добив раненого сородича, выкрикнул Хай завидев вдали офицера легиона. При Крейбине, во время обсуждения плана, Мок Натал не рискнул уточнять, зачем именно Елитаре понадобился Аннунберин. Считалось, что ради отвлечения внимания. Но на самом деле целью был портал орков. Врага нужно знать в лицо, так сказала Елитара, и Хайртур был с ней полностью согласен. Никто из них и близко не знал устройства современной телепортационной сети. И забрав остатки портальной станции, у них будет отличная возможность изучить новую технологию. А возможно, даже и повторить её. Да, конечно, можно было бы разобрать и вампирские порталы, те в корне отличались от используемых в большом мире, но это они решили оставить на потом. После того, как разберутся с Радоном. Да, князь, они пытались его восстановить. И как? Подошёл он ближе. Судя по небольшому кратеру рядом, неудачно. Возможно, взорвались кристаллы, используемые вампирами, как накопители. А может, просто разница энергетических потенциалов или рассинхронизация потоков? Учёный? Удивлённо поинтересовался князь. Был им когда-то, кивнул Эрдагар. Первые пятьсот лет со дня совершеннолетия а потом решил податься в Легион. Ну вот же пригодились мне старые знания в новой жизни». Офицер Легиона хотел добавить что-то ещё, но неожиданно оборвался на полуслове, достав амулет связи. Велико открывала временный портал», — ответил он на невысказанный вопрос Хайертура. Спарды передали, что Лексвик выполнил свою задачу. Узники рудника освобождены. «Возвращаемся через час. К тому моменту вампиры дойдут до Некрополя». Наша разведка уже заметила их передовые отряды». «Через час?» — озадаченно переспросил князь. «Он не понимал, почему не уйти прямо сейчас. Задача выполнена. Поломанный портал орков у эрдогаров. Так чего ждать?» «Великая приказала сравнять крепость с землей», — ответил легионер и усмехнулся. «За час мы как раз управимся».